Глава третья. Сразу же после последнего звонка в медкабинет входит мама. «Ну, привет?» «Привет. Тебе позвонили?» «Естественно». «Извини. Чувствую себя прекрасно». «Поэтому, должно быть, ты и потеряла сознание на уроке, и оказалась тут». «Ну, сейчас уже все хорошо». Мама отыскивает Эми и везет нас обеих домой. «Оказавшись внутри, я сразу же направляюсь к лестнице. Кайла, постой». «Подойди, поговорим минутку». Мама улыбается, но лишь только губами. «Горячий шоколад?» – спрашивает она. И я тянусь за ней в кухню. Она молча наполняет чайник, готовит напитки. Мама не из разговорчивых. Разве только ей есть, что сказать? А сейчас явно есть. У меня тревожно сосет под ложечкой. Неужели она заметила, что я изменилась? Может, если я расскажу ей, она сможет помочь и... «Не доверяй ей». После того, как мне стерли память, мой мозг напоминал чистый лист. Для того, чтобы научиться всему заново, ходить, разговаривать и справляться со своим лево, мне пришлось провести в больнице девять месяцев. Потом меня определили в эту семью. Со временем я привыкла видеть в маме друга, того, на кого можно положиться, но долго ли я в действительности ее знаю? Меньше двух месяцев? Казалось, что дольше, потому что... То была вся моя послебольничная жизнь, все, что я помнила. Теперь, когда мои жизненные рамки расширились, я знаю, что к людям следует относиться не с доверием, а с подозрением. Она ставит чашку передо мной на стол, и я обхватываю ее ладонями, грея холодные руки, а горячие бока. «Что случилось?» — спрашивает мама. «Похоже, я упала в обморок. Почему?» Медсестра сказала, что ты не ела, однако твой ланчбукс с каким-то загадочным образом оказался пуст. Я молчу. Маленькими глотками пью шоколад, сосредоточившись на горьковато-сладком вкусе. Все, что я могла бы сказать об этом, кажется полной бессмыслицей, даже мне самой. Неужели я потеряла сознание от того, что писала левой рукой? И еще этот сон, или что там было? Я мысленно вздрагиваю. «Кайла, я знаю, как тебе сейчас тяжело». «Если хочешь поговорить, я всегда готова тебя выслушать, о Бене, о чем угодно. Если не можешь уснуть, можешь будить меня в любое время, я не против. При упоминании имени Бена на глазах у меня выступают слезы, и я часто-часто моргаю. Если бы она только знала, как мне на самом деле тяжело». Если бы знала другую часть истории, меня так и тянет рассказать ей, но как она посмотрит на меня, если узнает, что я, возможно, убила человека? К тому же, даже если она и не будет против, уж отец-то наверняка будет. Когда папа возвращается, спрашиваю я. До меня вдруг доходит, что его уже нет. Довольно-таки долго. Он всегда много ездит по работе, устанавливает правительственные компьютеры по всей стране, но обычно хотя бы пару дней в неделю дома бывает. Возможно, какое-то время мы его еще не увидим. Почему, спрашиваю я, стараясь скрыть облегчение, которое испытываю в душе. Мама встает, моет наши чашки. Ты выглядишь уставшей, Кайла. Почему бы тебе не вздремнуть перед ужином? Разговор окончен. Ночью меня осаждают путанные сны. Не то я бегу, гонюсь за кем-то, не то за мной кто-то гонится. Проснувшись, должно быть, раз уже в десятый, я ударяю кулаком по подушке и тяжело вздыхаю. Потом вдруг настораживаюсь, когда до моего слуха доносится какой-то тихий звук, хруст, идущий снаружи. Быть может, в этот раз я наконец-то проснулась уже не из-за сна? Прокравшись к окну, я осторожно отодвигаю занавеску. Поднявшийся к ночи ветер гоняет по саду листья. Деревья как-то разом стали казаться голыми после вчерашней бури. Оранжево-красные всполохи мелькают в воздухе, кружат вокруг припарковавшейся у дома темной машины. Дверца машины открывается, из нее выходит женщина. Длинные волнистые волосы падают на лицо. Я ухаю. Неужели это возможно? Закрывая дверцу, она отбрасывает волосы рукой, и я окончательно убеждаюсь, это миссис Никс, мама Бена. Я с силой стискиваю край подоконника. Зачем она приехала? Сердце молотом стучит в груди от вспышки безумной надежды. Быть может, у нее есть новости о Бене. Но надежда тут же бесследно тает, когда я вижу в лунном свете ее лицо, бледное, изможденное. И если у нее и есть какие новости, они отнюдь не радостные. Я слышу, как под ногами ее хрустит гравий, потом раздается тихий стук в переднюю дверь. Возможно, она пришла узнать, что случилось с Беном, что такого я сделала». А может, собирается рассказать маме, что я была там перед тем, как его забрали лордеры? Воспоминания болезненной вспышкой ослепляют мозг. Бен в агонии. Стук в дверь, когда неожиданно вернулась его мама. Я сказала ей, что нашла его с уже оторванным лево и... Стук в дверь. Ей пришлось отпереть дверь, чтобы войти. Я сказала, что обнаружила его уже таким, но она не могла не понять, что я... «Соврала. Иначе как бы дверь оказалась запертой, когда она пришла?» Ей открывают, и до меня доносится невнятное бормотание. Мне нужно знать. Я на цыпочках крадусь по комнате, выхожу на лестницу. Потом как можно тише по одному шажку начинаю спускаться, прислушиваюсь. Слышен тихий свист чайника, приглушенные голоса на кухне. «Еще шажок, еще». Что касается моей ноги, и я вздрагиваю, едва не вскрикиваю, пока до меня не доходит, что это Себастьян. Он трется о ноги, мурлычет. «Пожалуйста, тише», — мысленно молю я. Наклоняюсь, чтобы почесать его за ушами, но при этом ударяюсь локтем о высокий стол. Замираю, затаив дыхание. Шаги приближаются, ныряю в темный кабинет напротив. «Это всего лишь кот», — слышу я мамин голос, затем какое-то движение, тихое мяу, — Шаги удаляются обратно в кухню, потом со щелчком закрывается дверь. Я прокрадываюсь назад в коридор, чтобы послушать. «Сожалею насчет Бена», — говорит мама. До меня доносятся звуки отодвигаемых стульев. «Но вам не следовало приходить сюда». «Пожалуйста, вы должны помочь. Не понимаю, как именно». «Мы испробовали все, чтобы узнать, что с ним случилось. Все». «Нам ничего не говорят. Я подумала, вы могли бы...» Голос ее стихает. «У мамы есть связи. Политические. Отец ее, до того, как его убили, был премьер-министром с Слордеровской стороны коалиции. Может ли она помочь? Я жадно прислушиваюсь. Мне очень жаль. Я уже пыталась ради Кайлы, но словно в стену уткнулась, так ничего и не выяснила. Я просто не знаю, куда еще обратиться». До меня доносятся ее тихие всхлипывания. Она плачет. Мама Бена плачет. «Послушайте меня. Ради вашей же пользы вы должны прекратить расспросы. По крайней мере, пока. Я понимаю, что это глупо и бессмысленно, но ничего не могу с собой поделать. К глазам подступают слезы, в горле встает ком. Мама пыталась узнать, что случилось с Беном ради меня. Она не рассказывала мне, потому что так ничего и не узнала. Она сильно рисковала так как расспросы обо всем том, что имеет отношение к лордерам, опасны, смертельно опасны. Да и мама Бена сейчас рискует не меньше. Когда они начинают прощаться, я тихо ретируюсь в свою комнату. Облегчение от того, что мама Бена не рассказала моей, как нашла меня тогда с Беном, смешивается с печалью. Она испытывает то же, что и я, чувство потери. Бен был их сыном больше трех лет, с тех самых пор, как его память стерли. Он рассказывал мне, что они были близки. Меня так и тянет побежать к ней, разделить с ней эту боль, но я не осмеливаюсь. Крепко обнимаю себя руками. «Бен», шепчу его имя, но ответить он не может. Боль, словно удар кулаком в живот, заставляет согнуться. Я чувствую себя разбившейся на миллион кусочков. Раньше мне приходилось любой ценой пресекать в себе подобное чувство, иначе мой лево тотчас же вырубал бы меня. Теперь же, когда он не работает, боль столь острая, что я хватаю ртом воздух. Как операция без наркоза. Я будто чувствую где-то в глубоко внутри меня лезвие ножа. Бена нет. Несмотря на путанные обрывки воспоминаний, теперь мой мозг работает уже лучше. Бен исчез и больше никогда не вернется. Даже если он выжил после того, как срезал свой лево, лордеры ни за что бы не оставили его в живых. С воспоминаниями, «Приходит осознание. Те, кого лорды разобирают, уже не возвращаются. Это понимание столь болезненно, что хочется оттолкнуть его, спрятаться от него. Но память о Бене — это то, что я должна сохранить. Это боль, все, что у меня от него осталось». Его мама выходит из дверей минутой позже. Какое-то время она просто сидит в машине, сгорбившись над рулем, и лишь затем запускает двигатель. Когда она отъезжает, начинает накрапывать дождь. После ее отъезда я, Настеж, открываю окно, высовываюсь и протягиваю руки в ночь. Холодные капли падают на кожу вместе с горячими слезами. Дождь. В нем есть что-то важное. Что-то брежет в сознании, потом ускользает прочь.